И как это понимать? Раздраженно поинтересовался Таград. Хотя бы у кого-нибудь есть идеи, что происходит? Глава клана стойка Мангуста, глава разведки, совмещающий должность предводителя воров, убийцы, мошенников и профессор Альб стояли на крыше одной из башен, защищавших ворота. Перед ними разворачивалось довольно своеобразное зрелище. Саторская армия строила боевые порядки. Однако направлены они были не на город, а на появившуюся на горизонте вторую армию. «Я, конечно, могу ляпнуть глупость», — почесывая легкую щетину, произнес отец. «Но, по-моему, саторцы собираются драться вон с теми ребятами». «И кто же эти ребята?» — передразнил его Таград. «И что будет после того, как у них закончится бой?» «Это уже к пророкам, провидцам и всяким оракулам из сказок», — открестился разведчик. «Я думаю, что глава клана пытается понять, чем нам грозит это сражение», — вмешалась Альб. «По мне, мы в любом случае в плюсе». «Как бы новый враг хуже старого не оказался». Покусывая нижнюю губу, пробормотал Таграт. «Вы, кстати, можете точно узнать, кто к нам заявился». Саторцы блокируют любую магию», — покачала головой целительница. «Единственное, что мы можем вне стен города под их куполом, повторить тот самый ритуал». Но он нам не скажет ничего, кроме количества солдат, магов и их стихий. — А с чего вы решили, что нам это сражение на руку? — спросил глава клана. — Давайте представим, что победили саторцы. — Что тогда? Альп улыбнулась и ответила. — Как минимум будут серьезные потери. А чем меньше саторцев, тем... — Выгоднее для нас, — кивнул воин. — То же касается, если они проиграют. Противник также понесет потери и не пойдет на штурм города сразу если вообще пойдет. — А если мы ударим Сатурцем в спину? — задумчиво спросила Маргарет. — Это может сыграть нам на руку и... — Нет, — мотнул головой Таград и произнес тоном непредполагающим возражений. — У нас другая задача. Город должен выстоять. Мы не знаем, кто это и что им нужно. — На самом деле наш многоуважаемый целитель кое в чем прав, — подал голос отец. — Мы с вами не учли одного варианта. Конечно, он кажется довольно невероятным, но все же. А что, если это долгожданная помощь? Альб переглянулась Стагратом, после чего профессор исцеления возразила. Слишком невероятно. Такую армию могут собрать только великие кланы. Когда перестанут грызть друг другу глотки, добавил глава клана и взглянул на готовящиеся к бою войска. А наша задача – удержать город. Поэтому я не выведу ни одного солдата за пределы стен.